Джордж Мартин, «Одинокие песни» Лары Нидора. Есть девушка, которая странствует между мирами. У нее серые глаза и бледная кожа. Так, во всяком случае, гласит легенда. А в водопаде в черных волос сверкают огненные биски. В ее лоб украшает диадема из полированного металла. Темная корона, которая удерживает волосы и иногда бросает тени ее глаза. Девушку зовут Шарра. Она опаснала. Начало ее истории для нас потеряно, как и память о том мире, в котором она родилась. Конец? Конец еще не наступил, но когда он придет, мы о том не узнаем. Нам известна лишь середина, только часть осколок полузабытого сказания, короткая повесть о мире, где остановилась Шарра, об одиноком певце Ларане Дори и о том, как соприкоснулись их в жизни. На одно короткое мгновение возникла долина, охваченная сумерками. Огромное фиолетовое солнце нависло над горными кряжами. Его косые лучи безмолвно озаряли густой лес деревья с гладкими черными стволами и бесцветными призрачными листьями. Тишину нарушали лишь скорбные крики птиц-плакальщиц до да журчания быстрого горного ручейка, теряющегося в лесу. Затем сквозь невидимые врата в мир Ларена Дорра вошла измученная и перепачканная кровью шарра. На ней было простое платье, когда-то белое, но теперь грязные и рваные. Тяжелый меховой плащ едва держался на плечах. Левая рука, обнаженная и худая, кровоточила тремя длинными узкими царапинами. Девушка возникла на берегу ручья, быстро оглянулась и только после этого опустилась на колени, чтобы промыть раны. Несмотря на стремительное течение, вода показалась ей слишком темной и мутно-зеленой. Однако Шарра очень устала, ее мучила жажда, и она решила рискнуть. Ревушка напилась, ополоснула лицо и перевязала руку оторванным от подола куском ткани. Курпурное солнце уже почти скрылось за горами, когда Шарра нашла подходящее место среди деревьев, у и мгновенно заснула. Неожиданно она почувствовала, как ее поднимают чьи-то сильные руки. Старра принялась отчаянно сопротивляться, сообразив, что ее куда-то несут, однако незнакомец лишь крепче прижал ее к себе. «Тише!» Отслушала она ласковый голос, и в успела разглядеть худое лицо. «Вы совсем слабы», — произнес мужчина. «А ведь скоро спустится ночь. Он следует поспешить замок». Старра прекратила сопротивление, хотя знала, что не должна сдаваться. Она устала, ведь ее война началась так давно, когда... «Зачем?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, добавила. «Что вы? Куда мы идем?» «Туда, где вы будете в безопасности», — ответила. Шара услышала плеск, словно незнакомец снес ее через ручей. А впереди, среди гор на фоне заходящего солнца, разглядело неровное очертание высокого замка с тремя башнями. Как странно подумала Шара, совсем недавно его здесь не было. И ее успокоил сон. Проснувшись, Шара увидела наблюдающего за ней незнакомца. Она лежала под теплыми мягкими одеялами в кровати с балдахином. Занавеси были раздвинуты, а хозяин замка устроился в кресле, стоящем в самом темном углу комнаты. В его глазах отражалось мерцающее пламя свечей, подбородок он положил на сцепленные кисти рук. «Вам лучше?» – не меняя позы, спросил он. Шара уселась... Тут же обнаружила, что обнажена Быстрое точно подозрение Ее рука метнулась к голове Однако темная корона оставалась на месте Холодный металл приятно в лоб Успокоившись, шара Обкинулась на подушке и натянула одеяло до подбородка Намного лучше ответила она И только сейчас поняла, что все раны затянулись Незнакомец улыбнулся Задумчиво и печально У него было сильное лицо С огромными темными глазами таких шариков, Глаз до сих пор видеть не приходилось и волосы цвета вороного крыла, спадавшие на лоб крупными локонами. И хотя поза хозяина прятала его, стать не вызывало сомнений, что он может похвастаться высоким ростом и великолепным сложением. Поверх костюма и накидки из мягкой серой кожи он набросил меланхолию, точно плащ. «Следы когтей», — задумчиво проговорил он и улыбнулся. «У вас на руке следы когтей, одежда изорвана. Кто-то вас сильно не взлюбил». Тот, поправил его шара. «Страж, стоящий врат». Она вздохнула. «Врат всегда есть страж. Семеро наложили запрет на путешествие между мирами. Но мне они мешают особенно старательно». Незнакомец опустил руки на подлокотники кресла и кивнул. однако грустная улыбка не покинула его лица. «И так, — сказал он, — вы знаете семерых, и вам известно о вратах. Вел глаза на ее лоб Корона, конечно Мне следовало догадаться раньше Вы и догадались, улыбнулась шаром Более того, вы знали, кто вы Куда я попала? В мир, который я мог бы считать Своим ровным голосом, ответил он Тысячи раз я давал ему имена Но ни одно из них не показалось мне подходящим Однажды, правда, я придумал название Которое мне понравилось Но я его забыл До тех пор прошло слишком много времени. А вот меня зовут Ларен Дор. Когда То, есть звали когда-то, когда в этом было необходимо. По крайней мере, свое имя я еще помню. Ваш мир, проговорил Ишара. Значит, вы король? Или бог? Наверное, не стал возражать Ларен Дор и весело рассмеялся. Я тот, кем хочу быть. Здесь нет никого, кто бы мне возражал. «Как вы исцелили меня, — поинтересовалась шар Он смущенно пожал плечами. «Вы попали в мои владения, а я наделен определенными способностями. Не такими, как имел раньше, но все же спасибо». Впрочем, складывалось впечатление, что она его не очень поверила. Ларен нетерпеливо взмахнул рукой. «Тебе кажется, что такое невозможно?» — он неожиданно перешел на ты. «Дело в твоей короне, естественно». «Ну, скажем так, ты провалишь наполовину». Пока ты в ней, я не могу причинить тебе никакого вреда, но зато в моих силах помочь. Он вновь его гнулся, и его глаза смягчились и приобрели мечтательное выражение. Впрочем, это не имеет значения. Я никогда не причинил бы тебе вреда, Шара. Поверь мне. Казалось, Шара удивилась. Ты знаешь мое имя? Откуда? Он встал, улыбаясь, подошел к ее постели и присел на краешу. Не ответив на вопрос, взял ее за руку и нежно провел по ней ладонью. «Да, мне известно, твое имя проговорил он. Ты шара, та, что странствует между мирами». Столетия назад, когда горы еще имели иную форму, а фиолетовое солнце испускало пурпурные лучи, в самом начале цикла. Семеро сообщили мне, что ты здесь появишься. Я ненавидел их. Всех до одного и всегда буду ненавидеть. Но той ночью я приветствовал подаренные имя видение Они назвали твое имя и заверили, что ты обязательно придешь в мой мир. Они сказали еще кое-что, но мне хватило и одного знания, что я тебя увижу. Обещание. Начало или конца, но обещание перемен. Мне любые перемены приносят радость. «Я прожил здесь тысячу солнечных циклов шара. Каждый из них длится столетие один, все время один. А события, отмеряющих смерть времени, почти не происходят». Шара нахмурилась и трекнула своими черными волосами, и в тусклом сиянии свечей вокруг ее головы возник мягкий красноватый ореол. «Они так сильно меня опережают», — сказала она. «Неужели им известно то, что должно произойти?» В ее голосе послышалось беспокойство. Она взглянула на Ларена. «А что еще они поведали? Он сильно сжал ее руку. Что я тебя полюблю, ответил Ларендо. Его голос по-прежнему переполнял их печаль. Впрочем, я не рассматривал их слова как пророчество. Я и сам мог бы сказать то же самое. Много лет назад, мне кажется, тогда солнце заливало мой мир желтым светом. Я понял, что буду любить любой голос, который не будет эхом моего собственного. Шара проснулась на рассвете, когда яркие пурпурные лучи солнца ворвались в ее спальню через высокое стрельчатое окно, которого она не заметила вчера, когда ложилась спать. Ларен приготовил длинную одежду: свободный желтый халат, алое украшенное самоцветами платье и темно-зеленый костюм. Она выбрала костюм и быстро оделась. Прежде чем выйти из комнаты, Шара улыбнула. Она находилась в башне и смотрела на осыпающуюся крепостную стену и треугольный пыльный двор. Две другие башни, которые заканчивались коническими шпилями, определяли две оставшиеся вершины треугольника. Сильный ветер трепал серые флаги, украшавшие стены. Все остальное застыло в неподвижности. Однако за крепостными стенами Шара не увидела ничего, даже отдаленно похожего на долину. Замок вместе с двором и кривыми башнями стоял на вершине горы, а вокруг высились скалы, зазубренные пики, которых венчали блестящие ледяные шапки, пламеневшие фиолетовым сиянием. Окно было плотно закрыто, но ветер казался холодным. Шара распахнула дверь спальни и быстро сбежала вниз по каменной метавой лестнице, которая вела через двор к главному зданию. Она прошла по бесчисленным комнатам, В них ничего не увидела, кроме пыли. Другие же поражали воображение изысканной роскоши и обстановки. Наконец Шара нашла завтракающего Ларена. Стол ломился от еды и напитков. Рядом с хозяином пустовало место. Девушка села, взяла бисквит и не смогла удержаться от довольной улыбки. Ларен улыбнулся в ответ. Сегодня я уйду, сказала Шара. Мне очень жаль Ларен, но я должна найти врата. На лице Лары на дорожных появилось выражение безнадежной печали. Ты вчера мне об этом сказала, вздохнул он. Ходит, я напрасно ждал столько лет. На столе стояли мясо, фрукты и молоко. В вазочках лежало несколько сортов печенья Шара наполнила свою тарелку, не поднимая на Лару на глаз. Я сожалею, повторила она. Останься, предложил он. Хотя бы ненадолго. Ведь можешь себе позволить? Я буду петь для тебя и покажу своим. В его широко раскрытых темных глазах застыла просьба, почти мольба. Шара заколебалась. Ну, врата удается найти не сразу, но, Ларен, потом я уйду, я дала слово. Ты понимаешь? Он улыбнулся и беспомощно пожал плечами. Да, конечно. «Послушай, я знаю, где находятся врата. Тебе не придется их искать. Останься со мной на месяц, а потом я отведу тебя к вратам». Он внимательно посмотрел на девушку. «Ты странствуешь уже очень давно, Шара. Ты может, пришла пора отдохнуть?» Медленно, не спуская глаз Ларина Дора, она наслаждалась вкусом плода. «Возможно, ты прав», — проговорила наконец она, тщательно взвешивая каждое слово. «И урат меня, естественно, будет ждать страж. Ты мне поможешь. Месяц это не так уж и много. В иных мирах мне приходилось задерживаться на годы». Шара кивнула, и на ее лице появилась улыбка. «Да, пожалуй, так я и поступлю». Ларен легко коснулся ее руки. После завтрака он показал ей свои владения. Он доставил их в огромную подземную пещеру, озаренную зеленым сиянием, где с бесчисленных сталактитов капала прозрачная вода, а отары слепых белых овец жалобно блеяли под крепостными стенами. Ларен хлопнул в ладоши и улыбнулся. В тот же миг вокруг них поднялись непроходимые джунгли. Деревья, расталкивая друг друга, устремлялись прямо в небо. Землю устилал ковер из гигантских цветов, самых причудливых оттенков. Весело верещали взобравшиеся на крепостные стены клыкасные обезьяны. Ларен Дор еще раз хлопнул в ладоши. Стены мгновенно опустили, а путешественники оказались на песчаном берегу Бескрайнего океана. У них над головой парила громадная синяя птица с тонкими, словно бумага, крыльями. Показал ей это и многое-многое другое А в конце, когда сумерки собрались накрыть мир темным пологом Ларен вернул замок на вершину холма И Шара вновь увидела лес, где среди темных стволов нашел ее Ларен Дор И услышала знакомые стенания птиц-плакальчиц, порхающих среди прозрачных листьев Здесь совсем неплохо заметила Шара, обернувшись к нему Верно, ответил Ларен Его руки лежали на каменных перилах, он не сводил глаз с раскинувшегося внизу леса. Однажды я прошел его пешком, с мечом за поясом и посохом в руках. Не раз испытывал я истинную радость, открывая новые тайны за каждым следующим холмом. Он усмехнулся. Много лет минуло с тех пор. Теперь мне хорошо известно, что лежит за каждым следующим холмом. Еще один пустой горизонт. Он посмотрел на Шару и пожал плечами Характерный для него жест Наверное, существует ад много страшнее Но этот мой собственный Тогда пойдем вместе, предложила Шара Отыщем врата и покинем твой мир Существуют и другие вселенные Возможно, они не такие причудливые и красивые Но там ты забудешь об одиночестве Ларен вновь пожал плечами У тебя все так просто получается, равнодушно Отвечал он Я уже давно нашел врата шара И тысячи раз пробовал Через них проникнуть Стражи не пытались удержать меня Я делал несколько шагов Передо мной на миг возникал другой мир И вновь я оказывался в стенах своего замка Нет Я не в силах отсюда уйти Она сжала его ладонь двумя руками Как печально так долго жить в одиночестве. Должно быть, ты очень сильный, Ларен. Мне хватило бы нескольких лет, чтобы сойти с ума. Он с горечью рассмеялся. О, Шара! Я тысячи раз сходил с ума. Семеры исцеляли меня. Он притянул ее к себе. Холодный ветер усиливался. Пойдем. Мы должны быть в замке до наступления темноты. Они вернулись в башню, поднялись в спальню, уселись рядом на постели Шара, и Ларен принес поесть. Черное снаружи и красное изнутри мясо, белый горячий хлеб и желтое вино. Они ели и вели беседу. «Почему ты здесь?» – спросила Шара, забивая еду глотком вина. «Чем ты их оскорбил? Кем был раньше?» «Я почти ничего не помню». «Иногда ответы приходят ко мне во сне», – ответил Ларен. Но теперь я уже не в силах отличить, какие из них правдивые, а какие являются порождением безумия. Он вздохнул. Порой снится, будто я был королем, великим властелином в каком-то ином мире. А моя вина состояла лишь в том, что я сумел сделать свой народ счастливым. Мои подданные забыли о семерых, их храмы пришли в запустение. Однажды я проснулся в своей спальне и обнаружил, что все слуги исчезли. Когда вышел наружу, оказалось, что растаял, и мой прежний мир не стал, и женщины, которая делила со мной ложу. Но меня посещают и другие видения. Часто вспоминаю, что был богом. Ну, почти богом. Я обладал могуществом и даже создал собственные учения, которые отличались от того, что проповедует семеро. Они боялись меня, но в одиночку справиться со мной не могли. Однако против семерых одновременно у меня не оставалось ни шанса на победу. В конце концов, они вынудили меня вступить с ними в бой, одержали верх и отправились сюда, оставив лишь малую толику прежнего могущества. Жестокая ирония судьбы. Будучи богом, я учил свой народ, что только объединившись, они сумеют победить тьму, а любовь, смех и умный собеседник помогут им в трудную минуту. Семеры лишили меня и любви, и смеха, и умного собеседника. и это не самое худшее. Бывают моменты, когда мне кажется, будто я всегда жил здесь, что я родился в этом мире множество веков назад. И все остальные воспоминания посланы мне для того, чтобы заставить страдать еще сильнее. Шара не сводила с него класса. Ларендор смотрел в пустоту, в далекий мир печальных воспоминаний. Он говорил очень медленно, его голос походил на клубящийся туман, который скрывает предметы, окутывая пологом тайный далекий свет, который не суждено увидеть. Лара немного помолчал, его глаза проснулись. «О, Шара!» — взволнованно заговорил он. «Будь осторожна. Даже твоя корона не поможет, если они решат объявить тебе войну. И бледный младенец Бакалон будет терзать тебя. Она сладиться твоей болью, а Сагаэль попытается отнять душу». Шара содрогнулась. Она взглянула на свечи и обнаружила, что те почти догорели. Как долго длился рассказ Ларена «Подожди», — сказал он, — встал и вышел в дверь, которая появилась рядом с тем местом, где раньше было окно. Как только село солнце, все окна превратились в глухой камень. Вскоре Ларен вернулся. У него на груди на кожаном ремне висел необычный инструмент из черного полированного дерева. Шаре никогда не доводилось видеть ничего подобного. 16 разноцветных струн, причем под каждой яркая полоса, инкрустированная в гладкое дерево инструмента. Когда Ларен сел... Нижняя часть диковинного устройства оказалась стоять на полу, а верхушка доходила ему до плеч. Он чуть тронул струны. Вспыхнул свет. Комната наполнилась звуками музыки, которые тут же стихли. «Мой спутник», — улыбаясь, — проговорил он. Ларендор снова коснулся своего инструмента. Раздался нестройный аккорд, а в воздухе замерцали причудливые узоры. Он запел... Я повелитель одиночества. Мои владения пустыны. Первые слова прозвучали совсем негромко. Голос у Ларына оказался нежным, мелодичным, и будто окутанным какой-то призрачной дымкой. Шара слушала песню внимательно, пытаясь запомнить, ее касались и проплывали мимо, снова превращаясь в туман слова. А вместе со словами и музыкой, печальные и таинственная, рыдающие и полные неясных обещаний тысяч нерассказанных легенд. По всей комнате разгорелись свечи, мерцающие сферы поплыли по замку, воздух заискрился множеством цветов. Слова, музыка, свет. Ларендор Дор соткал из них видение. И тогда он предстал перед шарой, таким, каким видел себя в снах. Высоким, сильным и гордым королем с черными, как у нее, волосами и сверкающими глазами. Сияющая серебряная корона украшала его чело. На бедре висел тонкий прямой меч. Этот Ларен, молодой Ларен из снов, двигался без малейших следов меланхолии в мире великолепных минаретов из слоновой кости и лениво несущих свои воды голубых каналов. Мир вращался вокруг него, друзья и подруги, и одна особенная женщина, которую Ларен привлекал к себе словами и сполохами цветного огня. Впереди его ждали бесконечные дни, наполненные радостью, смехом и счастьем. И вдруг неожиданно темнота, мрак... Он оказался здесь Музыка застонала Свет померк Слова стали печальными и потерянными Шара видела, как в знакомом но ныне пустом замке пробуждается Лара Вот он бродит анфиладами комнат Потом выходит наружу Его глазам открывается совершенно чужой мир. Она наблюдала, как он покидает замок, направляясь в сторону скрытого тумана далекого горизонта в надежде, что это всего лишь... всего лишь дым. Он шагает все дальше и дальше. Каждый день перед ним открываются новые дали, и огромное тугое солнце испускает красные, оранжевые и желтые лучи, но его мир остается пустым. Наконец он возвращается в замок, в свой новый и единственный дом. Его белоснежные одежды стали серыми и тусклыми, однако песни не смолкла. Проходили дни, годы, столетия. Ларен уставал, сходил с ума и не старел. Солнце сияло зеленым и фиолетовым, и варварскими желтыми, белыми голубыми лучами оно заливало землю. Но с каждым циклом в этом мире становилось все меньше красок. Так пел Лара на пустых днях и ночах, когда лишь музыка и воспоминания помогали ему сохранить рассудок и слушая его баллады, шара ощутила всю полноту его чувств. Когда же видение померкло, музыка умерла, а нежный голос смолк, Ларен с улыбкой посмотрел на своего гостя. Шара вдруг обнаружила, что дрожит. Благодарю тебя, тихонько проговорила. Бережно взял свой инструмент и оставил ее одну в спальне. Рассвет следующего дня выдался холодным и облачным, но Варен повел шару в лес на охоту. Они преследовали стройные белые животные, то ли кошку, то ли газель, которая двигалась слишком быстро, и они не могли ее ни догнать, ни даже разглядеть. Шару это вполне устраивало. Погоня увлекала ее гораздо больше, чем убийство. В стремительном беге по темному лесу с луком в руках и толщином темных деревянных стрел, которым ей так не пришлось воспользоваться, было что-то завораживающее. Оба надели теплые меховые плащи, а Ларен часто улыбался шари из-под украшенного волчьей головой. Прозрачные, хрупкие, как стекло, листья звонко крошились у них под ногами. Потом они вернулись в замок, и Лара устроил в главной обеденной зале грандиозное пиршество. Они улыбались друг другу, сидя на противоположных концах огромного стола, и шара наблюдала бегущие за окном над головой Лары на облака до тех пор, пока окно не превратилось в камень. «Почему так происходит?» — спросила она. Почему ты никогда не выходишь по ночам из замка? Ну, у меня хватает на это причин, пожав плечами, ответил он По ночам здесь нет ничего хорошего Ларен взял в руки изысканный инфестированные самоцветный кубок И сделал несколько глотков горячего вина с пряностями Скажи, Шара, в том мире, где ты родилась, есть звезды? Да Впрочем, с тех пор случалось столько всего Но я помню Часть звезды на небе кажутся булавочными головками Цвет э, жесткими, холодными и далекими Иногда удавалось расследить какой-нибудь рисунок Когда мой мир был еще совсем юным Люди давали имена таким созвездиям И слагали о них легенды Ларен кивнул «Мне кажется, я бы полюбил твой мир», — сказала «Мой прежний много похож на него» Однако наши звезды окрашены в тысячи цветов и двигаются в ночи, словно призрачные лампады. Дременами звезды опускают вуаль, чтобы скрыть свое сияние, и ночи становятся таинственными, будто пронизанными магическим сиянием. Именно в такие ночи я выходил в море под парусом вместе своей любимой. Прекрасное время для песен. Его голос снова стал печальным. Темнота проникла в комнату, темнота и молчание, и Шара едва различала лицо Ларена Дора. Потом она поднялась, подошла к нему и присела на край стола рядом с его стулом. Ларен кивнул и улыбнулся. В тот же миг послышалось шипение, и на всех стенах одновременно вспыхнули факелы. Ларен предложил девушке еще вина, и ее пальцы слегка задержались на его руке, когда она принимала бокал. Совсем как у нас, призналась Шара, когда дули теплые ветра, а вокруг никого не было. Любили лежать рядом под открытым небом Кайдар и я Кайдар Ларен вопросительно посмотрел на девушку Он бы тебе понравился, Ларен И ты б ему пришелся по душе, так мне кажется Он был высоким и рыжеволосым Но его глазах горел огонь Кайдар обладал могуществом и несгибаемой волей Он был сильнее меня Однажды ночью семеро схватили его, его на не убили, а лишь перенесли Из нашего мира в иной Как я и пытаюсь его найти? Я знаю о вратах, и на мне темная корона, так что им не просто меня остановить. Ларен пил вино и наблюдал за игрой мерцающего света на металле Существует бесконечное множество миров шара. У меня есть время. Я, как и ты, Ларен, не старею. Я его найду. И не удалось скрыть промелькнувшую на лице счастливую улыбку. Да, промолвила она, но теперь ее голос казался немного потерянным. Да. Он подарил мне счастье, Ларм. Мы пробовали вместе совсем недолго, но он действительно сделал меня счастливой. И северы ничего не могли отнять. Я радовалась, если просто смотрела на него, или когда он меня обнимал, А еще я так любила его улыбку. Понятно. Арендор тоже улыбнулся, но она получилась горькой. Наступила неловкая тишина. Наконец, Шара повернулась к нему. Однако мы отвлеклись. Ты еще не рассказал мне, почему твои окна ночью исчезают. Ты прошла долгий путь, шары и до сих пор странствуешь между мирами. Когда-нибудь встречала миры без звезд? Да, множество фарафара. -фара. Я видела вселенную, где солнце сияет для единственного мира, а огромные небеса остаются пустыми всю ночь. Мне довелось плывать в стране черных шутов. Там вообще нет неба, а шипящие солнца горят под поверхностью океана. Я бродила по болотам Карадайна и наблюдала за тем, как маги зажигают радугу, чтобы осветить лишенную солнца землю. «В моем мире нет звезд», — сказал Лара. «Неужели это так тебя пугает, что ты всегда остаешься в замке на ночь?» «Нет, конечно же, все не так просто». Он взглянул на девушку. «Хочешь посмотреть?» Шара кивнула. Факелы погасли так же внезапно, как загорелись, и комната погрузилась в темноту. Шара заглянула за плечо ларана Дора, который даже не пошевелился. Каменная стена у него за спиной исчезла, словно пыль, и в комнату хлынул свет. Небо оставалось темным, однако Шара прекрасно видела, как на его фоне двигается какое-то существо осветилось. Земля во дворе камни крепостных стен и серые флажки все заливало ее его яркое сияние. Шара в недоумении подняла глаза и почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Чудовище оказалось выше горных хребтов и заслонило собой половину неба. Несмотря на яркое сияние, Шара поняла, что оно темнее глубочайшего мрака. Страшилище отдаленно напоминало человека, одетого в длинный плащ с капюшоном. Тьма под ним казалась чернее самой пустоты. Лишь тихое дыхание Лары, набиение ее собственного сердца, далекие рыдания птиц. В голове Шары зазвучал демонический хохот. Мерзкая тварь взирала на нее сверху вниз, и Шара ощутила, как ее душу заполняет холодный мрак. Застыв на месте, она не могла отвести взгляды от диковинного существа, которое тоже замерло. Потом чудовище повернулось, медленно подняло руку, и рядом возник крошечный человечек с огненными глазами. Он отчаянно кричал и звал шару. Она вскрикнула и отвернулась, а следующее мгновение окно исчезло. Осталась лишь стена, грубый, надежный камень, ряд горящих факелов и Лары, наднимающие ее своими сильными руками его лишь мираж!» — негромко проговорил он, крепко прижал к себе девушку и погладил ее волосы. «Я часто испытывал себя по ночам», — задумчиво продолжал он. «Но в том нет никакой нужды. Они приходят по очереди, чтобы поглазеть на меня. Каждый из семерых. Я много раз видел их черные силуэты на фоне чистого темного неба. Они мучают тех, кого я любил». Я больше не выхожу после наступления темноты. Остаюсь внутри замка и пою, а мои окна сделаны из ночного камня. Я чувствую себя оскверненный, все еще дрожа пробормотала Шара. Пойдем, сказал Лара. Наверху есть горячая вода, и ты смоешь холод, а потом я для тебя спою. Он взял ее за руку и повел в башню. Шара приняла горячую ванну, а Лара настраивал свой инструмент у нее в спальне. Когда она вернулась, завернутая с ног до головы в огромную мохнатую простыню, Ларен уже ждал ее. Шара уселась на кровать и стала вытирать волосы, а Ларен преподнес ей видение. И на сей раз он спел ей о другом сне, в котором был богом и врагом семерых. Могучий мотив, перерываемый молниями и волнами страха, лучи света сливаются, чтобы образовать алое поле битвы, на котором ослепительно белый Ларен сражается с тенями чудовищами и чудовищами из кошмаров. Их семеро. Они окружили его плотным кольцом со всех сторон и такое копьями абсолютного мрака. Ларен отвечал им огнем, и бурей, но в конце концов они его одолели, сияние померкло. Песня снова зазвучала тихо и печально стало расплывчатым по мере того, как медленно потекли бесконечные сполути. Не успели смолкнуть последние звуки и погаснуть сполохи разноцветного пламени, как Ларен начал другую балладу, слова, которой, очевидно, знал не так твердо. Его тонкие пальцы не раз замирали над струнами порой возвращаясь к только что прозвучавшим аккордам, а голос неуверенно дрожал, ведь он сочинял новую песню, посвятив ее шаре. Он поведал о горячей любви нескончаемых поисках, о мирах, сменяющих друг друга, темные короны, и затаившихся в огромных уголках стражут, что ведут войну при помощи острых когтей, обмана и коварства. Он принял каждое слово, произнесенное шары и использовал его, а потом изменил по-своему. В спальнях, где они сидели, рождались красочные картины, на которых обжигающее белое солнце полыхало над ней вечного океана, откуда вырвались шипящие облака пары, и люди древнее самого времени зажигали радуги, стараясь разогнать. Мрак. А еще Ларен Белокайдави. Ему удалось понять, ухватить истинную суть возлюбленного шара и вернуть ей огонь, горевший в его глазах, разбудить самые сокровенные воспоминания. Он помог ей снова поверить в то, что она сумеет его отыскать. Однако музыка смолкла. И в воздухе повис вопрос, который рассыпался множеством осколков книгоголосого эха. Оба, Ларен и Шара, ждали продолжения, и оба знали, что его нет. Пока нет. Шара пока Вот и моя пришла очередь, Ларен, сквозь слезы пошептала. Она потом добавила. Благодарю тебя. Ты вернул мне Кайдара. Я всего лишь спел песню, пожав плечами, ответил он. Прошло немало времени с тех пор, как я сочинял песню. И снова он оставил ее легко, прикоснувшись пальцами к щеке, а она еще несколько минут стояла, кутаясь в теплую мохнатую С Затем Шара закрыла дверь на засов и задула все свечи, превратив свет в мрак. Она забралась в постель, но еще долго не могла заснуть. Когда Шара открыла глаза, сама не зная, почему стояла глубокая ночь, Она лежала, не шевелясь, и тихонько оглядывала комнату. Ничего. Совсем ничего, или... И тут она его увидела. Он сидел в кресле в углу спальни, положив подбородок на сцепленные пальцы, как и тогда, в первый раз. Его невероятные глаза были широко раскрыты и черны в комнате, наполненной ночью. Он не шевелился. Ларен тихонько позвала Шара, еще не до конца уверенная в том, что видит именно его. «Да», — ответил он, не меняя позы, — «прошлой ночью я тоже за тобой наблюдал, когда ты спала. Я провел в одиночестве так долго, что ты и представить себя не можешь. Очень скоро ты меня покинешь. Даже во сне ты для меня чудо». «О, Ларен», — прошептала Шара. Одно короткое мгновение в спальне царила тишина, словно они пытались понять, оценить происходящее, рассказать друг другу все без слов, что чувствуют, а потом Ларрен поцеловал ее. «Ходят и рассыпаются в прах столетия. Месяц, минута. Какая разница?» Они проводили вместе все дни напролета, а вечерами Ларен пел свои баллады, и Шара слушала его. Они разговаривали в сгущающихся вечерних сумерках, а днем купались в озерах с хрустальной водой, в которой отражались пурпурные лучи солнца. Но вот месяц подошел к концу последний вечер в сумерках они отправились на прогулку в тенями лес, где Ларен впервые увидел Шару. За этот месяц Ларен научился смеяться, сейчас же его снова охватила грусть. Он медленно шел рядом с Шарой, крепко сжимая ее ладони, а его настроение было еще более серым, чем ткань шелковой рубашки, облегавшей его грудь. Наконец они оказались на берегу ручья. Ларен уселся на траву, робко притянув к себе Шару. Они сняли обувь и опустили ноги в прохладную мягкую воду. Вечер был на удивление теплым, долг, легкий, шаловливый ветерок. Издалека доносились жалобные стоны птиц. «Месяц, который я просил, истек», — сказал Лара, не выпуская руки Шары и не поднимая глаз. Да, согласилась она, и ее тоже коснулась печал. «Мне кажется, я забыл все слова шара», — поговорила Лара. Если бы я смог создать для тебя видение о мире, когда-то пустом и безжизненном, о мире, в котором вдруг появились ты и мы и наши дети. В моем королевстве достаточно красоты, чудес и тайн, только их некому увидеть и оценить. Я могу предложить тебе все, все, чем владею. Да, здесь злые ночи, но ведь людям и раньше приходилось сталкиваться со злом, в других мирах, в другие времена. Я бы любил тебя, Шара, как сильно я бы тебя любил». Старался бы сделать счастливым. Ларен начала шара, но он посмотрел на нее, остановив слова Я мог бы все это тебе предложить, но я молчу Потому что не имею права Ты была счастлива с Кайдаром Только себе любимый дурак станет просить тебя отказаться от радости для того, чтобы разделить с ним печаль Кайдар исполнен огне и веселье, а я создан из дыма, песен и воли. Я слишком много времени провел в одиночестве шара. Серый цвет занял прочное место в моей душе. Я не хочу, чтобы твоя тоже лишились света. Но все же, если бы ты пожелала... Шара взяла руки Лары, в свои, поднесла к губам и быстро поцеловала. «Пойдем со мной, Ларен», — предложила она. «Возьмешь меня за руку, когда мы будем проходить врата, а вдруг темная корона сумеет защитить и тебя?» «Я готов сделать все, что ты пожелаешь» не нужно меня просить поверить невозможное ларен вздохнул тебя ждут бесчисленные миры шары я не вижу конца твоего пути но уверен лишь в одном он не здесь пожалуй это к лучшему не знаю если вообще когда-нибудь знал мои воспоминания о любви окутаны дымкой мне кажется я помню какая она и еще любовь не вечна «Мы оба бессмертные и не стареем. Оставшись вместе, мы рано или поздно наскучим друг другу, и тогда не придет ли на смену любви ненависть?» «Я не хочу». Он посмотрел на нее и улыбнулся так печально, что у Шары засемило сердце. «Полагаю, ты любила Кайдара совсем недолго». «Кажется, я и в самом деле пытаюсь с тобой хитрить. Не хочу. Не хочу». «Только может случиться так, что отыскав своего Кайдара, ты его потеряешь». Ступит день, и огонь погаснет, а волшебство умрет. И вдруг тогда ты вспомнишь Ларена Дора? Шара заплакала, и Ларен прижал ее к себе и спросил, нет? Она коснулась в ответ его руки, и они еще долго сидели, прижавшись друг к другу. в последних пурпурных лучах появились проблески черного, они поднялись на ноги и Ларен улыбнулся «Я действительно должна уйти?» проговорила Шара «Должна, Но мне трудно тебя остановить, Ларен поверь, как трудно» «Я тебе верю», ответил он «Мне кажется, люблю именно потому, что ты уходишь за то, что ты не в силах забыть своего Кайдара и свое обещание» «Ты, шара, девушка, странствующая между мирами. Я полагаю, семеро должны бояться тебя гораздо больше, чем они опасались того бога, как над которым когда-то был я». Прежде чем мир окутал мрак, они оказались за стенами замка, чтобы отобедать вместе в последний раз, чтобы спеть и послушать последнюю балладу. Они почти не спали, а перед самым рассветом Ларен снова взял в руки свой инструмент. Впрочем, на сей раз песня была не так хороша, как предыдущие. Бесцельные дрожащие звуки, посвященные странствию Министреля по какому-то тусклому серому миру. Ничего особенного с ним не происходило. Шара никак не могла понять смысла баллады, которую Лара исполнял холодно и без души. Оба были взволнованы, и прощание получилось каким-то расцветом. Пообещав встретить ее во дворе, Ларен ушел на рассвете, чтобы переодеться. Когда шара спустилась вниз, он, конечно же, ждал ее, снова уверенный в себе и улыбающийся. Он надел белоснежный костюм, обтягивающие панталоны, рубашку с пучными рукавами и тяжелый плащ, который развивался по ветру точно снежный полок. Впрочем, пурпурные лучи солнца рассветили его алыми сполохами. Шарра подошла к нему и взяла за руку. Она была в костюме из кожи, на поясе висел кинжал, предназначенный для схватки со стражем. Ее угольно-черные волосы развивались так же свободно, как плащ Ларена, но темная корона по-прежнему украшала лоб. «Прощай, Ларен», — промолвила она. «Жаль, что я не смогла излечить тебя». «Это не важно». Я буду помнить тебя долгие столетия и сменяющиеся солнечные циклы, что ждут меня впереди. Теперь я стану измерять время тобой, Шарра. И однажды взойдет солнце цвета синего пламени. Я посмотрю на него и скажу. Вот первое синее солнце после того, как приходила Шарра. Она кивнула. А я даю новые обещания. Когда-нибудь я найду Кайдара. «Если я его освобожу, мы вернемся за тобой и направим силу моей короны и огонь Кайдара против мрака семерых!» Ларен пожал плечами. «Ладно, если меня не окажутся на месте, обязательно оставь записку», — сказал он, а потом усмехнулся. «А теперь врата». «Да, ты сказал, что покажешь мне врата». Ларен повернулся и махнул рукой в сторону самой низкой башни. В этом закопченном каменном строении Шара ни разу не было. Башня вела широкая деревянная дверь. Ларен достал ключ. «Здесь?» — с удивлением спросила Шара. «В замке?» «Здесь», — ответил Ларен. Они пересекли двор и остановились возле двери. Ларен вставил в скважину тяжелые металлический ключ и принялся возиться с замком. Шара в последний раз огляделась по сторонам и почувствовала, как ее душу охватывает печаль. Башни выглядели тусклыми и мертвыми, В дворе царило запустение, а за высокими льдистыми шапками гор раскинулся пустой горизонт. Было тихо, только Ларен пытался повернуть ключ в замке. Это холодный ветер вздымал пыль, трепал семь серых флажков на бастионах. Шара вздрогнула, ощутив прикосновение одиночества. Наконец Ларен открыл дверь, и глазам Шары предстала стена клубящегося тумана, лишенного звука и света. Ваши врата, миледи?» — тихо произнес певец. Шара вглядывалась в серый туман, как сотни раз до сих пор. Каким окажется следующий мир? Она никогда не знала заранее. Быть может, ей повезет, и она найдет Кайдара. Рука Лары легла на ее плечо. «Ты колеблешься», — негромко проговорил он. Шара положила ладонь на рукоять кинжала. «Страж», — сказала она. «Всегда должен быть страж». Ее глаза быстро обижали треугольник двора. Ларен вздохнул. «Да, всегда». Иные пытаются разорвать тебя на куски, другие стремятся запутать или заставить выбрать не те врата. Кто-то прибегает к помощи оружия, цепи или обмана. Лишь один попробовал остановить тебя любовью Но знай, он не произнес ни слова лжи и не спел ни одной фальшивой ноты И безнадежно, пожав плечами, Лара обреченно подтолкнул шару вратам